жёлтое небо. У нас на Титане скафандр не нужен. Папа рассказывал, что когда-то люди представляли себе, как они будут ходить по его холмам в блестящих костюмах со стеклянными колпаками, но тогда все люди ещё жили на Земле и плохо представляли, как там всё выше облаков. Такими я их и рисовал в своей тетради. неуклюжими, удивлённо озирающимися по сторонам, с кропными прозрачными шлемами на голове, а позади, конечно же, ракета с единственным иллюминатором. Ну, глупое. Хватило бы тёплой одежды и перчаток. Перчатки это главное, без них пальцы быстро отмёрзнут. Свои перчатки я потерял на прошлой неделе, за что сильно влетело от мамы. 3 дня подряд шли дожди. Они хлестали по железной крыше, стучали в моё единственное окно, а я лежал на кровати и смотрел на круглый потолок, под которым раскачивался макет настоящей старой ракеты. Папа подарил мне её. Кое-как протащил в челнок со станцией. Там с перегрузом всё непросто, а мама попросила какую-то ерунду привезти для кухни, ну, с которой грибы и капуста обещали быть вкуснее. Но вкуснее они, разумеется, не стали. Сегодня я тоже лежал и прислушивался к тишине. Папа, как обычно, на вахте на станции, которая там, за облаками. Говорят, оттуда звёзды видно всегда, и их очень много, но что такое звёзды? Я представлял плохо, только картинки видел в книжке. Точки и точки, ничего особенного. Мама на энергоузле, следит, чтобы не было перебоев с электричеством у нас дома, и ещё в шести таких же домах куполах на побережье и на фабрике. Вот скучно, наверное, так вот с раннего утра и до вечера сидеть и смотреть, как ничего не происходит. Ну и я примерно тем же самым занимаюсь. Ну, когда забегает Лёшка, тогда веселее. Мы сидим на диване, упираясь ногами в стену и болтаем о станции, о последнем фильме, который передали оттуда радиосигналом или откопанных в отцовском ноутбуке книжках и журналах. Мы штем отправиться в экспедицию по берегу озера и найти руины какого-нибудь древнего спутника или корабля вроде того, который болтается у меня под потолком. Составляем список необходимых вещей, которые возьмём с собой, и рисуем карту маршрута. Марка мы с собой брать не собираемся. Он старше нас на полгода, а делает вид, что на все 5, и говорит, что у нас ничего не выйдет. И вообще Смотрит там не на что: озеро и песок, барханы и редкие скалы. Может быть, он и прав, но посмотреть стоит. Всё лучше, чем сидеть и пялиться в круглое окно на гладкое озеро без волн, кидать камушки в которое уже порядком надоело. Тихий звонок. Это мама настроила, чтобы меня утром никто не разбудил. Сейчас месяц каникул. И учебный терминал не пищит в 7:00 утра, приглашая начать урок. Звонили в дверь и очень настойчиво. Я едва успел подняться с кровати, как тень скользнула по стеку и половину окна закрыл огромный меховой капюшон, под которым, прикрытое кислородной маской, улыбалось Лёшкино лицо. Он приложил руки в толстых перчатках к стеклу и долго всматривался в комнату. Потом заметил меня, обрадовался и замахал руками. Да иду я, иду, хмуро сказал я, натягивая тёплый комбинезон. Конечно, он меня не слышал, но исчез из окна, направившись, видимо, к кессону. Дом у нас большой, больше, чем у Лёшки. Есть кухня, на которой живут папа и мама, а по вечерам, наконец, собравшись все вместе, мы сидим перед экраном и смотрим передачи со станции. Есть кладовка, Она же шкаф и моя комната, в которой раньше стоял насос. Но папа вынес его наружу и сразу стало свободнее. У Лешки только перегородка, за которой он живет, и куда едва вмещается диван. Поэтому Лешка так любит приходить ко мне. А вот Марка мы не пускаем. Я еще больше нахмурился, вспомнив Марка. Марк противный, вечно хвастается тем, что... что родился на станции, а не дома на титане, как мы с Лёшкой. И пусть, нам с Лёшкой всё равно. И близнеашкам всё равно, они тоже родились на станции. Домофон снова пискнул. Ну что так долго? хрипло буркнул Лёшка. Я натянул куртку, прикрыл маской лицо и почувствовал, как прохладный поток воздуха защекотал ноздри. Перчатки взял мамины запасные. Отцовский у меня постоянно спадают сроки. Жду, жду, начал Лёшка, едва я появился из кессона. Его голос глухо раздавался из-под маски. Перчатки искал, оправдался я. Лёшка усмехнулся, видимо, вспомнив историю с моими варежками. "Ну ты всем даёшь. Идём к Марку". Зим это Лёшка меня так называет. Но в честь того, кто книги написал, из этих книг потом много имен взяли, чтобы назвать тут проливы. Не, сам я не читал, но учебному терминалу верю. А вот от фамилии Лешка мне прозвище и придумал. А может, потому что я зимой родился. Марка он называл умником. А сам был просто Лешкой. А чего к Марку? А у него что-то интересное есть. Я пожал плечами. Ну к Марку, так к Марку. Будет умничать, всегда можно уйти. Всё равно сидеть дома до ужаса надоело. Наконец закончились дожди, и верхние ветра унесли грозы далеко к морю Кракена. Над озером повис привычный жёлтый туман, сливающийся с таким же жёлтым небом. Папа рассказывал, что там над облаками очень красиво. Огромная планета с кольцами, а ещё станция, похожая на проткнутый спицами бублик, на которой целых 140 человек живёт. Но ничего. Когда-нибудь. Дом Марка за холмом, до него прыжков 200. У них дом не купол, как обычно бывает, а конус с антенной наверху. Отец Марка связист и работает прямо от дома. Странные дома и холм странный: пологий с одной стороны и совершенно отвесный с другой. Мы часто прыгали с него с самодельными крыльями из пластика, пытались летать. Там невысоко, метров тридцать всего. А удержаться в воздухе удавалось всего на пару секунд. Крылья слишком маленькие, а взять пластик для новых негде. Марк стоял на холме, скрестив руки на груди и ждал нас с Лешкой. Любой из нас, раскинув руки, прыгнул бы вниз, завершив медленное падение скольжением по бурому песку, Но Марк повернулся и с загадочным видом скрылся за гребнем холма. Под холмом были припрятаны наши крылья, закопанные в песок и придавленные камнем. Раздобытый с таким трудом пластик никто не должен видеть из взрослых, иначе быстро применят для своих нужд. Я давно предлагал соединить все три конструкции вместе и сделать одно нормальное крыло и полетать как следует, пока нас не застукали за этим делом. Давно вас жду, недовольно сказал Марк. Он был выше меня на голову, а куртку носил оранжевую. Сегодня за его плечами красовался увесистый рюкзак отца. Дим долго одевался, оправдался зачем-то Лёшка. Знал, что мне Марк слова не скажет. Я полгода назад продал ему ту настоящую открытку с земли с нарисованным деревом, с которой он ходил на день рождения к близнеашкам. радозы настоящую страницу журнала, который его отец привёз со станции. Всё интереснее, чем дерево на фоне странного синего неба. С тех пор Марк не долюбливал меня, но не презирал, как раньше. Пойдём втроём, городко сообщил он, родителям ни слова. Если кто проболтается, но вот угрозить было нечем. Тут даже не подраться, как в том старом фильме, который однажды передавали со станции на экран. Немедленно разлетаешься во все стороны сквозь три слоя одежды, что бить, что не бить, всё одно. А вот по маске бить это совсем неправильно и опасно. Так что Марк просто многозначительно посмотрел на нас и коротко кивнул. "Это он о чём?" тихо спросил я. Лёшку распирало от желания рассказать. Видел по лицу, но он сдержался. "Марк расскажет". "А дождёшься от него?" Марк опустил рюкзак на песок и принялся перебирать вещи: запасные перчатки, вода, контейнер с грибами и два запасных баллона с кислородом. Я покажу. На озере почти не бывает волн. Ветры дуют там высоко среди облаков. Иногда на горизонте сверкают грозы, стучат по глади озера крупные капли дождя, но волн я не видал ни разу. Озеро красивое, когда туман не такой густой, видно, насколько оно большое, тянется к самому горизонту. Оно светло-желтое, это небо в нем отражается. В учебных фильмах про Землю говорили, что моря Земли тоже не синие на самом деле, а в них просто отражается небо. А ещё, что там в них можно купаться. Меня всегда передёргивало от этих картинок: залезть раздетым вглубь озера? Ой, это же ужас. Хотя говорят, что на земле моря из воды, и там тепло, но всё равно я бы не рискнул. Мы смотрели с холма на гладь озера, над ним висел привычный туман, слева чернела гряда скал, за которой простиралась изрезанная глубокими трещинами пустыня. Где-то там на западе текли реки, впадающие в озеро. Я никогда не видел реку, но поговаривали, что они опасны и разливаются во время дождей. Там, Марк махнул рукой в сторону скал. Мы что, пойдём туда? неуверенно спросил я Лёшку. Так надо. Да туда же прыгать 2 часа. Марк резко повернулся и ткнул меня пальцем в грудь. Тебя не заставляет никто. Можешь домой топать. Это он несерьёзно, всегда так говорит. Лёшка развернул меня к себе, едва не опрокинув и затараторил: "Ему у тебя же мама в позднюю смену, отец вообще на вахте. Никто и не узнает, что мы за периметр вышли. Своим я сказал, что у буду у тебя. Идём, никто ничего не узнает. Оно того стоит, поверь". Я оглянулся на дом. Его тёмные окна уныло смотрели на меня. И тетрадь почти закончилась, не полисавать вволю. А по сегодня вернётся. Неуверенно сказал я. Его челнок плыл где-то там среди звёзд от станции домой, возможно, с подарками или новыми историями. Но ну, не сейчас же. Кстати, Марк тут рассказывал кое-что. На станции новый экипаж с земли трое, китайцы. Это, кажется, те, кто говорит на китайском языке, но я не уверен. говорить, что переберутся к нам на Титан через полгода. Вот это новость, ещё одни соседи. Идём, идём, Марк расскажет всё по дороге. И я пошёл. Новые люди с Земли прибывали совсем нечасто, как и нечасто отправлялись обратно. Раз в 3-4 года. Те, кто женился прямо здесь, оставались на станции, а совсем отчаянные селились на Титане. Возвращались лишь те из них, кто совсем уж очень скучал по земле или так и не смог привыкнуть к жёлтому небу. Ну а нам-то что? Мы эту землю только на картинках видели, да в паре фильмов, что с собой новенькие привезли. Ну не знаю, смог бы я улететь так далеко от дома на землю. Ну, разве что поглазеть и обратно. Марк рассказывал не хотя. Говорил, что двое женаты, а значит, точно останутся. Про сувениры умалчал. Наверняка знал, но хранил секрет до лучших времён. Мы шли долго большими прыжками, сокращая путь до высоких скал. Тут главное в трещину не попасть. У скал их множество, а некоторые очень глубокие, а на дне поблёскивал жидкий этан. Марк легко рассчитывал каждый прыжок и опускался каждый раз на краю трещины. А мы с Лёшкой долго выбирали место для приземления и потому сильно отставали. Граница, скомандовал Марк и бросил мешок на землю. Ненавижу эту традицию, но никуда не денешься. Так надо. Я откинул капюшон, глубоко вздохнул и снял маску. Остальные сделали то же самое. Мороз мгновенно пронзил кожу тысячи иголок. 3 4 5. Надо до 10. Именно столько дней пилот Тораб, дедушка Лёшки, продержался в разбитом челноке посреди пустыни Каладан, пока не пришла помощь. Иначе удачи не будет. 10. Я натянул маску на покалывающее лицо. Увидели бы взрослые, заперли бы по домам на неделю. Всё, идём. Поторопил Марк и снова прыгнул. Я раньше никогда не отправлялся так далеко к самым скалам. Мне казалось, что я немедленно потеряюсь и меня никогда не найдут. Титан большой, а городов вроде нашего мало. Есть ещё один на море с десятью домами, посёлок далеко на юге, и большой жилой дирижабль выше облаков, который ни в какую погоду не видно. Я изредка поглядывал в сторону дома, который всё сильнее скрывался за грядой низких сопок. Наш страх и сомнения пропали едва мы поднялись на скалу. Я не сразу понял, куда показывает Марк, потом потом присмотрелся. Там, где озеро касалось скал, темнело русло непостоянной реки, одной из тех, которые журчали бурными потоками во время дождей и совершенно пересыхали к сезону засухи. Широкими ярусами спускались к озеру размытые террасы. А в десятке прыжков от глади озера поблескивал котлован с подсыхающей лужей. Нечто странное торчало из котлована, наполовину зарытая в песок. Конус, соединенный короткой трубкой с чем-то массивным, погруженным в дюну. Я никогда ничего подобного не видел. «Видали?» Марк гордо взмахнул рукой, словно эта штука далеко внизу принадлежала ему. И что это? спросил я. Это старый космический корабль. Вот интересно. Если опустить перчатку в жидкий 에тан, что будет? Папа говорил, что будет очень больно, но сам скорее всего никогда не пробовал. Впрочем, я ему верю. Особенно сейчас, когда мы аккуратными прыжками спускаемся вглубь котлована, а под нами блестит чёрные лужи и холодный жидкий газ. Марк спускается первым. Мы то теряем его в жёлтой туманной дымке, то снова видим тёмный силуэт. Контур огромного корабля медленно выплывает из тумана волной за полшрого сюда с берега озера. На Титане много заброшенных кораблей. Есть старые автоматы, давно изъеденные временем и ливнем. Спокойщиеся над днём моря зонды и упавшие в пески огромных пустынь спутники. Есть искалеченные ракеты, пострадавшие при взлёте или посадке, вроде той, на которой разбился и выжил пилот Тораб. Я видел их снимки, но ничего подобного тому, что лежало под нами, не встречал. Чем ниже мы спускались, тем более огромным казался древний корабль. Осторожно, тут скользко. Заявил Марк едва его ноги коснулись холодного металла, отозвавшегося глухим стуком. Как ты его нашёл? Марк не ответил. Он ловко балансировал на вершине конуса, раскинув руки и мелкими скачками спускаясь по нему вниз. Тут пустота была, пояснил Лёшка. А ливни её подмыли, и грунт обвалился вниз. Потом озеро поднялось и смыло песок. Ушло, а котлован остался. И эта штука тоже. А ты откуда знаешь? Марк рассказал. Мы стояли на краю огромной пробоины, зияющей в корпусе, а громада корабля простиралась под нами бурым холмом. Марк достал из сумки термос и сунул трубку под маску. Вокруг висела тишина, такая же постоянная, как оранжевый туман над озером. Папа рассказывал, что высоко в облаках бушуют сильные ветры. А тут лишь изредка лёгкая рябь пробегает по глади озера. Когда папа привезёт мне из рейса фотоаппарат, я займусь фотографией, буду охотиться за этими барашками на озере, за радугой после дождей, линзовидными облаками, скользящими по пустыне. Жаль сейчас его нет, сфотографировать эту махину, до которой даже дотрагиваться страшно. Я много слышал о таких кораблях от отца. сказал Марк, включая фонарик. Свет скользнул по ржаво-бурой обшивке и выхватил из сумрака рваные края огромной дыры в казавшемся несокрушимо прочном корпусе. Свет утонул в темноте внутренности огромной ракеты. Он присел, свесил ноги в глубину корабля. Лёшка последовал за ним. Я постоял на краю, оглянулся на озеро, над которым сгущался оранжевый туман. Он висел низко и стелился над тёмной поверхностью, казался живым, огромной амёбой, неспешно переползающей от берега к берегу, вытягивающей огромные липкие ложноножки. Казалось, что в полной тишине слышно его шуршание по мелкому песку. Мне нравилось думать о нём как о живом. А вот корабль меня пугал, но не так, как лёшку Было видно, что Лёшка боялся его до ужаса, да и мне казалось, что сейчас вынорут скльзкие щупальца из недр старой ракеты, обхватят наши тела и утянут в неизвестность. Темнота под ногами пульсировала, сгущалась, всматривалась. В ней не было привычного тумана, туда не проникали рассеянные лучи далёкого солнца. Я аккуратно присел на край, поджал одну ногу под себя. Будет наше новое место. сказал марк а чем старое было плохим в старое место было на вершине холма у дома марка мы так же долго сидели там на краю прежде чем прыгнуть вниз слышали о пустынном глашатае спросил марк вместо ответа конечно нет что я спрашиваю это это же не в нашем городке случилось а на море кракена он выдержал паузу и вздохнув продолжил Несколько дней назад геолог возвращался со станции на южном берегу. До заката оставалось ещё часов 6-7, а батареи почти сели, и в темноте он точно доехать не смог бы. Ему следовало выйти раньше, но какие-то неполадки с насосом заставили задержаться почти до заката. Он гнал изо всех сил, поскольку становилось всё темнее, и небо было такое тёмно-оранжевое, как в последние часы перед закатом. Ну, ну вы знаете, Он на секунду взглянул на приборы, проверить, на сколько ещё батарей их-то хватит. А потом вдруг увидел тёмный силуэт на дороге, который едва не угодил под гусеницы. Это был человек в тёмном костюме, но без капюшона и маски. Геолог едва затормозил, обернулся, но когда рассеялась пыль, на обочине никого не было, и нигде вокруг. Только тень протянулась через дорогу, тень человека, которого не было видно. и она указывала налево, на юго-запад. В результате геолог очень испугался, он рванул с места и ехал много часов, иногда оглядываясь назад, но там никого не было. Зато впереди вырастала скала. Сначала она была бесформенной, но чем ближе он подъезжал, тем отчетливее видел, что это силуэт человека, который указывает рукой в сторону от дороги на северо-запад. Скала почти нависла над ним, хотя он точно помнил, что никаких скал по этой дороге на побережье никогда не было. Он попытался объехать её со стороны моря, но скала словно перемещалась, отрезая ему путь. И тогда он направился в другую сторону, дальше от моря, но через километр остановился. Скалы не было, а от моря через дорогу на запад тянулся провал. Пещеры подмыло, грунт провалился с частью дороги вместе. Он бы не увидел этого в сумерках на такой скорости и оказался бы вместе с звездоходом на дне, если бы не пустынный глашатай. Марк затих. В наступившей тишине стало неуютно. Казалось, что вот-вот из мрака под нами раздастся тихий голос, войск режет то, чего не должно быть. Расскажи чего-нибудь ещё. Заворочился Лёшка. А тебе мало? усмехнулся Марк. А когда говоришь, что было? Спросил я. Моя мама была позапрошлым днём в том посёлке и ничего подобного не слышала. А, так они ей и рассказали. Буркбулмарк. Если хочешь знать, то про пустынного глашатая вообще говорить нельзя, иначе удачи не будет, перестанет помогать. А если встретишь его в пустыне, значит, тебе и правда смерть грозит. Нельзя не прислушаться. Только близко подходить не нужно к нему. Это ещё почему? спросил Лёшка. Сажрёт, голодный он. Лёшка вздрогнул. Я потрепал его по плечу. Лёшка любил такие рассказы, верил каждому слову. Ему сложнее было поверить учебному порталу в то, что на Земле очень короткие сутки, и утро наступает едва ты поспеешь. Чем в рассказы Марка. Да и сам я немного в них сомневался. Когда ты в пустыне среди дюн или в скалах или вдруг на острове оказался во время дождей, нельзя не верить в проводников, глашатаев, живые камни, они помогут, потому что тут ты свой. Только осторожнее с ними нужно. А ты, Зим, говоришь, мама твоя в том городке была? Прищурился Марк. И давно? 2 дня назад Марк покачал головой. Больше месяца. А ты уверен, что это твоя мама? Я почувствовал холодок, пробежавший по спине, шевельнувший волосы на затылке под толстым капюшоном. Вот об этом я никогда не думал, слишком страшно думать об этом. А о чём это он? Лёшка обеспокоенно вертел головой, поглядывая то на меня, то на Марка. Марк усмехнулся и подмигнул мне. Он не слышал. Зим, расскажи ему. Это история о двойниках. Мне близнеашки рассказывали шёпотом, чтобы родители не слышали. Они тогда не были уверены до конца. Подожди. А когда это ты с близнеашками виделся без меня? Возмутился Марк, но я продолжал. На южной станции есть маленький городок, и там жил мальчик нашего возраста, и оба его родителя работали на станции. Иногда им приходилось на целых полдня оставлять его одного, когда вахты совпадали. Иногда в дневные часы, а иногда даже в ночные. И вот однажды его оставили на целый день, почти полмесяца. Он сидел дома и даже не выходил гулять. Да и детей там других не было. Часами смотрел в окно и спал. А однажды он услышал стук и голоса в кессоне. Это были мама и папа. Он обрадовался, кинулся их встречать. Оказалось, что вахта закончилась раньше, и они договорились оба вернуться на одном челноке. Но вот радость была недолгой. Уже за ужином мальчик понял, что с родителями что-то не так. Они подолгу смотрели в одну точку, смеялись, когда к этому не было повода, и совсем не ели. Иногда натыкались на стену, пытаясь пройти в дверь. А на вопросы мальчика отвечали, что просто сильно устали. Ночью мальчик слышал, как за стенкой говорят на непонятном языке и ещё странный звук, словно что-то тяжёлое ползёт по полу. А утром, как обычно, включился экран. Мама с папой махали ему руками и желали доброго утра, говорили, что скоро вернутся. Их смена почти закончилась, и за их спинами виднелся Сатурн. Они всё ещё были на станции. Я замолчал. Марк одобрительно кивнул головой. А дальше, что было, почти крикнул Лёшка, он дрожал. А никто не знает, сказал Марк. Эту историю рассказывают не полностью. Кто-то говорит, что мальчик спасся, иначе бы никто ничего не знал о двойниках. А кто-то говорит, что он просто вёл дневник, который потом нашли настоящие родители. Марк нащупал камешек и отправил в глубину под ногами. Он плавно летел вниз. И скоро скрылся в темноте. Звук удара мы не услышали. А что если это инопланетный корабль, представляете? сказал Марк. Сидим мы тут такие, а снизу на нас смотрят. Он не договорил. Лёшка поджал ноги, а я нагнулся вперёд, пытаясь что-нибудь разглядеть в темноте. В чёрный провал неспешно вползла рыжая дымка. Скоро туман затянет всё вокруг и будет сложно выбираться отсюда домой. Время есть, сказал Марк, словно прочитав мои мысли. Ты не боишься? спросил Лёшка тихо, обращаясь к Марку. Ну, всего этого, Глашатаев, Дойников, боишь до чертиков, сказал Марк и отправил снова камень вниз. А ты? Я пожал плечами. Мы же дома. Если быть осторожным, то тут нам ничего не грозит. "Дома!" засмеялся Марк. "Да чёрт та с два мы дома. Земля вот где наш дом, а это всё" он отвёл рукой вокруг. "Трясина, болото". Лёшка испуганно взглянул на меня. Он не знал значения этих слов дои, да я догадывался лишь с трудом. Марк смотрел под ноги. словно готовый прыгнуть но не люблю я когда он такой снова тоска о месте где он не был никогда да и не будет скорее всего это всё потому что он родился на станции оттуда землю видно маленькая голубая искорка в телескопах шагнул бы не раздумывая скрипнул зубами марк это он о чём о порталах Шёпотом пояснил я: все знают историю о порталах. Иногда они, говорят, появляются тут и там. То в скалах, то на пустынном берегу, даже на дне моря. Они круглые, мерцающие, а в глубине смутные очертания гор, лесов, белых облаков. Если шагнуть, говорят, окажешься на земле в ту же секунду. Но это если повезёт. Это как приманка. Два раза из трёх очутишься где-нибудь на земном побережье или в горах и будешь бродить, пока тебя не найдут спасатели. А на третий раз можешь очутиться на ложной земле. Там всё почти так же, только чуть-чуть иначе. Солнце холоднее, воздух затхлый и совсем без ветра. И найдут тебя странные люди с зелёными глазами, у которых вдвое больше зубов. Но вот портала за спиной уже не будет, и обратно ты не вернёшься. Ни на землю, ни домой. Два шанса из трёх. Не говори ерунду. Думаешь, тебе бы повезло? Два из трёх. А уж лучше так. Марк шурнул камень, тот отскочил от рваного края дыры в корпусе и покатился по обшивке. Марк сидел напряжённо, вглядываясь в темноту. Словно вот-вот под его ногами замерцает портал в неизвестность. Ты дурак. Я поднялся и отряхнул колени. Лёшка, пошли. Туман почти затопил котлован. Некоторое время мы оглядывались, видели тёмный силуэт, склонившийся над краем пробоины. Потом услышали лёгкие шаги. Первым прыгнул я, потом Лёшка, а за нами и третья тень. Несколько прыжков, и мы наверху. Оттуда видны огни города, все семь домов, ровным полукругом под холмом. А над ними — жёлтое небо. Где-то там летит сейчас челнок. Несёт папу сквозь облака и ветры снега. Домой. Я приоткрыл глаза, когда широкая ладонь взъерошила мои волосы. Спи, спи. Не вернутся. В полумраке лицо отца почти было неразличимо. Зато я видел маленькие звёзды на его кителе, который он ещё не успел снять. Странные они эти звёзды. Вроде бы ничего особенного, а увидеть хочется с возвращением, тихо сказал я. Спасибо, утром поговорим. Он улыбнулся. Там подарок тебе на столе. Прости, пока не камера. Сейчас очень сложно достать. И, конечно же, сна уже не в одном глазу. Папа ушёл, аккуратно прикрыв дверь, а я немедленно бросился к столу. Читрать новое, чистое, на целых 20 листов. Я достал тайную коробку, аккуратно раскрыл первые листы, и, пока не наступило утро, я рисовал. Рисовал берег тёплого моря с пальмами, корабль на горизонте и белые облака. Но мой голубой карандаш давно закончился. И небо я закрашивал жёлтым